Он шел пешком вместе со своей женой и со всем двором. Король Генрих III мог разрешить себе приятное времяпровождение. В ту пору никакая серьезная забота его не беспокоила. Король Наварский жил в Наваре, куда он так стремился, и, как говорили, был сильно увлечен какой-то красивой девушкой из рода Монмаранси, которую он звал могильщицей. Маргарита была с ним мрачная, печальная, и только здесь, среди красивых гор, она нашла, если не отвлечение, то облегчение от двух переживаний, наиболее тяжёлых в жизни утраты и смерти близких.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 Не зная о предательских проделках флорентийца, который опять вошёл к ней в милость, благодаря своим ложным показаниям в деле коконаса и ля моля. Как раз в это время пришли сказать, что у неё в молельне ждёт её какой-то мужчина, желающий сообщить крайне важные известия. Екатерина спустилась к себе в молельню, где нашла Марвеля. Он здесь.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 И, найденное какой-нибудь сердобольной душой, засвидетельствует, что это была месть мужа. А убитый поклонник совершенно случайно оказался королем Наварским. Ну кто же мог предвидеть, если все думали, что он живет в По? Марвель с восхищением посмотрел на Екатерину, раскланялся и вышел.